«Мне нужно пойти одеться. Продержишься пару минут одна?» э -э, «Попробую». Элис фыркнула и пулей выскочила за дверь. Я постаралась дышать ровно, считая каждый вдох, выдох и разглядывая отблески света на сияющей ткани платья. В зеркало я взглянуть не смела. Боялась, что, увидев свое отражение в свадебном наряде, растеряю остатки самообладания и удаюсь в панику – Когда счет вдохов-выдохов начал приближаться к двум ста, Элис примчалась обратно в вечернем платье, не спадающем с ее точенной фигурки серебристым водопадом. Элис, восторг! Пустяки! На меня сегодня никто и не взглянет. Ты затмишь любую. Ха-ха! Ну что, взяла себя в руки? Или Джаспера позвать? Он уже вернулся. Мама тут. Только что вошла. Сейчас поднимется. Рене прилетела два дня назад, и я отдавал ей каждую свободную минуту Если, конечно, удавалось оторвать маму от Эсми и предсвадебных хлопот, она веселилась, как ребенок, забытый на ночь в Диснейленде, а я уже начинала чувствовать себя такой же обманутой, как и Чарли. С сколько пустых страхов, что мама будет против! — О, было! воскликнула мама, едва появившись в дверях. — Малышка, ты такая красавица! Я сейчас расплачусь! Элис, волшебница вам с Эсми пора открывать свое свадебное агентство. Где ты отыскала это чудесное платье? Невероятно, такое изящное, элегантное. Белла, ты прямо из фильма под Джейн Остин. Мамин голос звучал как будто издалека, и комната расплывалась перед глазами. Гениально придумано. Оттолкнуться стилистически от кольца, которое Белли подарил Эдвард. Я так понимаю, оно передается в семье с начала XIX века? Мы с Элис заговорчески переглянулись. — Прибавь лет сто, мама. Стиль платья увязан вовсе не с кольцом, а с датой рождения Эдварда. В дверях кто-то громко и хрипло кашлянул. — Рене, Эсми просила передать, чтобы ты уже шла и садилась, — объявил Чарли. — Чарли? Какой же ты сегодня красавец! — изумленно произнесла Рене. Чарли поспешно открестился, делал рук Элис. — Неужели пора? Пробормотала мама, судя по голосу, волнуясь не меньше меня. Как все быстро, голова кругом. Так, теперь нас двое. Обнимемся напоследок, — попросила она. Только аккуратно, чтобы ничего не помять. Осторожно подержав меня за талию, мама развернулась к выходу. Но вдруг вспомнила что-то, и, обернувшись, снова оказалась лицом ко мне. Боже, чуть не забыла, Чарли, где она? Вывернув все карманы, папа добыл и передал маме маленькую белую коробочку. Кое-что синее. — объявила она, открыв крышку и вручая коробочку мне. — Причем кое-что старое. Их носила еще твоя прабабушка Свон, — добавил папа. — А мы сходили к ювелиру и заменили искусственные камни сапфирами. В коробочке лежали два тяжелых серебряных гребня для волос. Темно-синие сапфиры густыми изящными букетиками разбегались над зубцами. У меня перехватило дыхание. Мам, пап, не стоило. Все остальное взяла на себя Элис... Ничего нам не давалось сделать, только заикнемся, она чуть не в глотку нам готова впиться. Я не смогла сдержать истерический смешок. Элис моментально подскочила ко мне и ловким движением заправила гребни с одной и с другой стороны под густое переплетение кос. Кое-что старое, кое-что синее, перечислила она задумчиво, отступая на несколько шагов, чтобы полюбоваться работой. Кое-что новое. Это твое платье, значит, остается. Она метнула мне что-то стремительным жестом. Я машинально подставила руки, и в ладони порхнула невесомая белоснежная подвеска. — Это моя. Потом верни, — закончила она. Я покраснела. — Вот! То, что надо, — удовлетворенно кивнула головой Элис. Чуть-чуть румянца. — Все? Теперь ты полное совершенство. С самодовольной улыбкой она обернулась к папе с мамой. — Рене, вам пора вниз. — Да, мэм. Послав мне воздушный поцелуй, мама покорно удалилась. — Чарли! «Окажите любезность, принесите букет, пожалуйста». Дождавшись, пока папа выйдет, Элис выхватила из моих рук подвязку и нырнула под шлейф. Почувствовав ее холодную руку на лодыжке, я невольно ахнула и пошатнулась, но Элис уверенно водрузила подвязку, куда положено. Выбраться из-под шлейфа она успела как раз вовремя. В комнату вошел Чарльз с двумя пышными белыми букетами. Меня окутало облако нежного аромата роз, померанцев и фрезии. Снизу раздались первые аккорды фортепианной мелодии. За инструмент села Розали, второй в семье музыкант после Эдварда. Узнав канон ре-мажор по Хальбеля, я чуть не затолкнулась от волнения. «Спокойнее, Бэлс. Чарли с тревогой повернулся к Элис. «Кажется, ей нехорошо. Думаешь, она выдержит?» Папин голос доносился, как сквозь вату. Я не чувствовала ног. «Еще как!» Элис подошла вплотную ко мне. И, пристально глядя в глаза, обхватила запястье сильными пальцами. «Белла, сосредоточься. Эдвард ждет внизу». Я глубоко вдохнула, заставляя себя собраться. Первая мелодия плавно перетекла в следующую. «Беллс, наш выход!» — подтолкнул меня папа. «Белла!» — позвала Элис, не отрывая пристального взгляда. «Да, пропищала я Эдвард, точно!» Элис потянула меня за руки, и я покорно поплыла за ней. Музыка заиграла громче. «Мелодия плыла по лестнице вместе с благоуханием миллиона цветов. Только одна мысль внизу ждет. Эдвард заставлял меня переступать ногами и двигаться вперед. Знакомая мелодия. Традиционный марш Вагнера в праздничной аранжировке».